шуршанием черных пиявок, так и кишевших в опавшей хвое. Ползучая крапива и ржавые папоротники льнули к лианой стволам. В темных, отстоянных лужах сновали скользкие головастики. Причудливые больные грибы, словно мертвые кости, сквозь труху похоронных ящиков упорно лезли на свет.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 напоминало скорее дьявольское капище, где устраивали пиры каннибалы. Неровные стены и закопченный окутанный паутиной свод были покрыты изображениями немыслимых монстров. Окровавленные клыки и когти терзали бледную человечью плоть, а скаленные черепа тяжело провисали на гирляндах, на грязных засаленных алтарях, насквозь источенных термитами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 Давая привычную дань хозяевам гор, погонщики тяжело попрыгали на землю, чтобы принести в жертву припасённый камешек.